Глава 6. Конор Когда зачарованный ветер древнего леса завыл в деревьях, Конор попытался вздохнуть. Некоторое время оглушительную тишину нарушал лишь шепот крыльев в холодной ночи. Двое мужчин, которым до сих пор удавалось выжить, мелкими шагами отступали от Конора, ретировались, подняв мечи. Поле было усыпано трупами. Еда для моровых волков, если звери позже проголодаются. Конор взглядом изучал вельможу. Что-то было не так. Выбивалось из общей картины. И, учитывая, в каком состоянии он находился, Конору понадобилось время, чтобы понять, что человек переместился. Во всеобщей суматохе вельможа двигался к руинам, к бреши, к выходу. Высокомерная ухмылка уже давно исчезла с лица аристократа, и он смотрел на Конора, пугающий ледяным взглядом. Брови нахмурены, тело напряжено, кинжал поднят. Человек смотрел на него уже не как на плебея, а как на настоящую угрозу. Похоже, вельможа собирался сбежать, и Конор не был уверен, это хорошо, Или же это был худший вариант из всех возможных? Насколько он понимал, если брешь снова откроется, из нее может выйти целая армия. Если Конор позволит ученому уйти, тот наверняка будет охотиться на него до конца жизни. Вельможе должен был умереть здесь, сегодня, вместе с солдатами, которыми командовал. Аристократы, никогда не славились милосердием. В попытке урвать несколько драгоценных секунд, чтобы перевести дыхание, Конор позволил двум оставшимся солдатам отступить к мужчине со светящимся кинжалом. Двое стражей отступали, обходя закованные в броню тела, лежащие на земле, своих братьев по оружию, которые, захлебывая собственной кровью, умирали медленной смертью. Восстановившись, насколько это было возможно, Конор захромал в их сторону. Он шатался. Каждый шаг и каждый вздох причиняли ему боль, даже несмотря на решимость покончить с этим раз и навсегда. По икрам стекала теплая кровь. Рубашка прилипла к телу. Она была горячей и влажной. Пальцы были покрыты красной вязкой субстанцией, отчего меч выскальзывал из рук. Но он был бойцом. Он сталкивался с худшим и выжил. Трус на этом поле, прячущийся за спинами более храбрых, не станет тем, кто убьет его. Пронесся порыв кусачего ветра, принесшего с собой зимний холодок. Вместе с этим Конор почувствовал тяжесть чего-то взгляда на затылке. Он испытывал искушение оглянуться, но боролся с ним, наблюдая вместо этого за реакцией солдат пытаясь понять, увидели ли они кого-то. Они увидели. Двое выживших гвардейцев побледнели. Их взгляды метнулись в тень за спиной Конора куда-то влево. Даже аристократ оторвал взгляд от него. Черт возьми, Конор больше не был главной угрозой. Он поморщился и собрался с духом, готовясь к худшему, к моровым волкам. Должно быть, это они. Он осторожно оглянулся, не выпуская трех своих противников из поля зрения и обнаружил лишь парившего в стороне призрака. Демон наконец-то решил присоединиться. Несмотря на то, что плечи болели от напряжения, Конор не мог отрицать, что по его позвоночнику пробежала волна облегчения. Даже призрак был куда лучше, чем стая моровых волков. Фантом парил на краю леса совершенно неподвижно, если не считать развивавшихся на ветру пол его потрепанной мантии. Трудно было сказать, куда смотрит существо, учитывая пустоту на месте глаз. Но он ждал в затянувшейся тишине. Аристократ занес кинжал, направив его острием в сторону призрака. Его рука дрожала, даже несмотря на то, что он расправил плечи. «Да будь этот кинжал любой ценой!» Раздался в голове Конора требовательный голос духа. «Ты мне не указ!» — рявкнул Магнусон. «Нужна моя помощь? Сперва прикончи их!» «Прошу, не надо!» — взмолился один из солдат. Его голос дрожал, а глаза распахнулись шире при виде существа. Конор растерянно нахмурился. Эти люди напали на него. Они готовы были убить женщину с детьми, подчинившись приказам труса. И теперь молят духа о пощаде. Вот нахальство. Призрак вынул черный меч, и от привычного движения полы его мантии взметнулись. «Прекрасно! Я возьму на себя солдат, если ты возьмешь». «На себя аристократа! Отмунд должен умереть!» Отмунд, находящемуся в состоянии бреда мозгу Конора, это имя показалось знакомым. Не дождавшись ответа, призрак метнулся к ближайшему стражу и пригвоздил его к валуну. Длинный клинок вошел глубоко в камень, проткнув его насквозь, словно это была свежевспаханная земля. Мужчина издал крик, закончившийся бульканьем, и его руки безвольно повисли. Из рта пеной пошла кровь, а широко раскрытые глаза невидящим взором уставились в пустые глазницы духа. После этой неожиданной атаки двое оставшихся мужчин бросились прочь. Аристократ побежал по лабиринту крошащихся коридоров в сторону бреши, и последний выживший страж бежал вместе с ним. Они неслись по лабиринту, поскальзываясь на влажной траве, продираясь в ночи. Напуганные, Конор хромал за ними так быстро, как только мог, буквально толкая себя вперед, так как его раненая нога отказывалась работать. — Не усложняй мне задачу, Отмунд! — прокричал он во тьму ночи, повторяя то, что требовал от него аристократ на краю леса. «Умри, как мужчина!» Повернув за угол, Конор споткнулся и со всей силой инерции ударился о стену. Раненое плечо обожгло болью, так как в рану вонзился зазубренный камень. Конор поморщился и на секунду остановился, чтобы перевести дух, а две фигуры тем временем удалялись по тропе впереди него. Некогда отдыхать. Он бросился вперед, из последних сил труся во тьме. Силуэты снова повернули, и, добежав до них, он заглянул за угол, чтобы проверить, нет ли там тупика. В конце полуразрушенного коридора, в мягком лунном свете, блестел круглый зеленый камень, обвитый лозами. Без сомнений. Брежь. Отмунд ступил на камень, держа клинок сбоку, в то время как одинокий страж развернулся кругом и поднял меч на Конора. Мужчина в золотых доспехах посмотрел на него сверху вниз, и Конор сквозь тени заметил очертания повязки на его левом глазу. Оставалось 30 метров. Отмунд без предупреждения наклонился к стражу с левой стороны, прячась в его слепой зоне, потянулся кинжалом к шее солдата и перерезал горло своему собственному воину. Солдат уронил меч, схватился за шею и упал на колени, захлебываясь кровью. Напряженно пыхтя, Отмун схватил солдата за руку и и протащил его последний метр до зеленого круглого камня. Кровь водопадом хлестала из шеи мужчины, покрывая его пальцы толстым красным покрывалом. Напряженно кряхтя усилий, Ученый невозмутимо втащил умирающее тело на возвышение. Конор поморщился от такого безобразия и жестокости. Он споткнулся и врезался в стену, испытывая отвращение к тому, что сотворил аристократ со своим солдатом. 20 метров. Он еще мог покончить с этим, но нужно было действовать. Не обращая внимания на бульканье и хрип умирающего стража, Конор заставил себя двигаться вперед. Он хромал, его тело грозило вот-вот отказать, и ему пришлось стиснуть зубы, чтобы переждать боль. Земля под ногами качнулась, и он снова врезался в стену и все же заставил себя идти вперед, чтобы покончить с этим десять метров. «Отмунд!» — прокричал Конор в его голосе, Послышался гнев на то, что приходится справляться с ранами. Камень под ногами вельможи загорелся зеленым светом, издал гул, оживая и излучая магию. Земля вокруг задрожала, а затем прогремел гром. Камень принял кровь солдата в качестве жертвы. Нет, Конор не позволит Отманду сбежать. Добравшись, наконец, до ученого, он поднял меч, чтобы нанести последний удар. Конор бросился в атаку и издал клич, собрав остатки сил. Он взмахнул мечом, целясь Отмунду в шею, пытаясь начисто снести ему голову. У такого мягкотелого человека, как Отмунд, без единого мускула на косточках, не было ни одного шанса выстоять против Конора. В последнюю секунду вельможа пригнулся. Застанав, он, присел на корточки, на залитом кровью камне и меч просвистел над его головой. Из-за головокружения от ран и потери крови Конор промахнулся. Меч звякнул о стену. Искры разметались в ночи от грубой силы его удара. На краткий миг он подставил правый бок. Врагу только это и было нужно. Отмунд вонзил небольшой кинжал в тело Конора, всадив лезвие по самую рукоятку. Как только светящийся зеленый кинжал проник в его кожу, магия парализовала его. Словно яд просочился в кровь. Он тек по венам, заставляя мозг отключиться. Мышцы разрывала от боли. Кровь закипала. Яд проникал в сердце. Легкий. Голову он сжег изнутри, и от одного только прикосновения все тело грозило расплавиться. За пределами руин призрак издал мучительный крик, словно его тоже ударили кинжалом. Как Конор все это время и подозревал, это был необычный кинжал. Но он и представить себе не мог, что нечто столь маленькое может причинять так много боли. Перед глазами замелькали белые пятна, и тело сдалось под напором боли. Хоть он и пытался бороться, магия кинжала побеждала. «Мне все равно нужен был только ты», сказал Отмунд. Рука схватила Конора за воротник и резко дернула. Это спровоцировало новую волну пульсирующей боли. Он напряг шею, сились прояснить мысли и застонал от муки. Ему нужно было встать, бороться, пробиться вперед, как он всегда делал. Дернув еще раз, рука протащила его еще несколько сантиметров по траве. Но, несмотря на новый всплеск боли, Зрение немного прояснилось. Над ним навис Отмунд. Он всего в десятках сантиметров от светящегося зеленого круга на земле. Он загудел от излучаемой мощи, когда они подобрались ближе. Конор стиснул зубы, собираясь силами, не обращая внимания на то, что яд пожирал самую его душу. Он перенес вес на здоровое плечо и поднял ногу. Со всей силой, на которую был способен, он пнул отмунда заднюю часть колена. Мужчина поморщился и упал, с силой ударившись ладонями о землю. На его прекрасную мантию попала грязь. Ослепительный зеленый свет выстрелил из бреши в небо, словно маяк в ночи. Энергия с треском прорезала воздух, пробивая себе путь сквозь тихие звезды когда открылся портал. На таком близком расстоянии палящий свет сжег глаза, и Конор инстинктивно поднял руку, чтобы защититься от него. Рука снова ухватилась за его рубашку. Пальцы нащупывали ткань, и Конор схватил вельможу за запястье и жестко выкрутил. Под его пальцами захрустили кости. Отмунд издал мучительный крик и отпустил его ослепленный болью и магией бреши, Конор крепче схватился за меч и бездумно махнул им в сторону света. Клинок напоролся на что-то, на кого-то. Отмунд снова взревел и забормотал себе под нос ругательства. Что-то тяжело упало на землю с глухим стуком. Когда Конор заставил себя открыть глаза и рассмотреть что-нибудь сквозь бьющий свет, силуэт поднял кинжал с травы. Конор Силился встать, закончить начатое. Он с трудом поднялся на ноги, когда силуэт нырнул в яркий свет. Магнусон пошатнулся. Ноги грозили подкоситься в любой момент из-за пыток, которые он пережил сегодня. Из-за духа смерти, попытавшегося проникнуть в него и сделать норны знают что с его душой. Из-за волшебного кинжала, которого... Похоже, боялся даже призрак из-за ран, нанесенных никем иным, как королевской стражей. Магнусон заставил себя вглядеться в ослепительный зеленый свет, когда аристократ прошел сквозь него. Свечение потускнело. На мгновение сквозь щель не шире человека Конор увидел, что находилось по ту сторону бреши. Каменные стены комнаты, канделябр во тьме дюжины мужчин в золотых доспехах, стоявших позади Отмунда. Пока магические врата закрывались сантиметр за сантиметром, армия по ту сторону портала просто ждала. Хотя он находился на расстоянии вытянутой руки от них, никто к нему не подошел. Вторжения, которого он ожидал, не будет. Кажется, они лишь хотели убедиться, что он не последует за Отмундом, Через портал. Раздалось резкое шипение и яркий зеленый свет погас. В ушах звенело от последовавшей за этим тишины, и вернулась знакомая тьма древнего леса, залитого лунным светом, дунул порыв холодного южного ветра, принеся с собой далекое уханье совы. Никаких криков, никаких звуков драки, никакого гула неистовой магии. Конор не доверял ей этой тишине. Зажав рукой рану от кинжала, он оперся окровавленной спиной о холодную стену руин. Отмунд и его люди могли вернуться в любой момент, и он сомневался, что сможет отразить их атаку снова, если они это сделают. Ему не справиться с армией, которую он видел на той стороне. Либо они ждали подкрепления, либо единственным, что сейчас охраняло ему жизнь, был их страх. Голова кружилась, и он с трудом мог думать. После побега аристократа остаток сил покинул его тело капля за каплей, как кровь, струящаяся между пальцев. Ему нужно было забраться повыше. Учитывая, сколько смертей произошло сегодня, появление моровых волков было неизбежно. Он не чувствовал времени, хромая к выходу из руин, и ему показалось, что он добрался до него в считанные секунды. Конор остановился у валуна, чтобы впитать взглядом кровавую сцену, оставшуюся после боя. Золотые трупы в луговой траве, запах железа и крови, доносимый южным ветром. Укрытие. Ему нужно было укрытие. Конор заковылял в сторону ближайшего дерева, хотя оно расплывалось и двигалось. Земля покачнулась, он споткнулся, не в состоянии даже идти по прямой. Он не видел ни женщину, ни ее детей и понятия не имел, что с ними произошло. Сбежали ли они и оставили его умирать, или солдаты все-таки убили их? Конор уронил меч, и хотя он не хотел расставаться с оружием, сейчас он не мог заставить себя это сделать. Каждый вздох был на вес золота, и каждый шаг должен был приближать его к дереву. Моровых волков не волновало его оружие. Он сможет забрать его утром, если переживет ночь. С каждым дрожащим шагом он отчаянно пытался зажимать раны, изо всех сил стараясь сохранить как можно больше крови внутри тела. Каждый тяжелый вздох словно стеклом царапал горло. Ему уже даже было плевать на призрака. Он не знал, где тот находится. Моровые волки, вероятнее всего, уже в пути. И Конору придется разбираться с каждой смертельной угрозой по очереди. Голова снова закружилась, на этот раз сильнее, чем раньше. Он даже не понял, что падает, пока не ударился лицом о холодную траву. Попытался вздохнуть, но в воздухе витал терпкий запах земли. Зрение затуманилось, перед глазами маячили зелено-коричневые полосы. Поднимайся! Раздался в голове голос отца. Далекий, пустой. Волки завыли ближе, чем раньше. Он ощутил. На щеке мягкое, нежное поглаживание. Теплые пальцы провели по его вспотевшей коже. В голове раздался голос, женский голос. Но он не смог разобрать слова. Это было сродни тому, как мать убаюкивает дитя. Поспать бы сейчас. Крепкие руки взялись за его правое плечо и перевернули его на спину. В тени над ним замаячили силуэты нескольких людей. Кто-то стянул ткань, все еще закрывавшую его лицо. Когда оно оказалось на воздухе, холодный ветер защипал кожу. Высоко в небе, в море звезд плавали салдийские близнецы полумесяцы. Они видели множество жизней и множество смертей. И даже когда Конора уже не будет, Они станут свидетелями еще большего множества жизней и смертей. При этой мысли мир перед глазами исчез. Последним, что слышал Конор, был голос его отца. Слишком тихий, чтобы вообще его заметить. Поднимайся.